«Ну вот пришла фантазия, я ведь самодур, мой друг, русский самодур, коренная натура!» Члены переглянулись, видят, что добряк почти лыка не вяжет, и думают себе, «Все равно не так, так иначе дело обделать можно». И пустил его князь на свое место. Деньги остались на столе. У гусара чуть колода из рук не валится» дал лунным сразу три добрые карты, на четвертый взял себе маленький кушек, затем дал опять несколько сряду, но в конце талии нахлопнул, и банк его значительно увеличился. В три-четыре талии почти весь куш, приготовленный компанией для генерального сражения, перешел к невяжущему лыка гусару. У честной братьи вытянулись физиономии, но гусар был так добродушно пьян, так нежен и любовен с ними, и в конце концов неожиданно забастовал, положа в карман выигранную сумму, которая с избытком вознаградила его за все предыдущие проигрыши, и передал карты князю продолжать, будь ему угодно, а сам удалился к камину и задремал на покойной кушетке. Игра для виду продолжалась еще несколько времени с очень незначительным уже кушем, Но хмельной гусар даже и не дождался ее окончания и, сказавшись нездоровым, благополучно уехал домой. Компания осталась в великом недоумении. Считать ли ей это делом слепого случая или ловкой проделкой более дошлого шулера? Большинство склонялось на сторону первого предположения – Соображая то огромное количество вина, которое пришлось на долю гусара и все вообще положили, не откладывая в долгий ящик с завтрашнего же вечера, исправить свой промах и наверстать с процентами утраченные деньги. На следующее утро князь Чечевинский лежал еще в постели, как от джентльмена гусара была получена им самая дружеская записка, в которой он сам безмерно удивлялся своему вчерашнему слепому счастью. Так что даже самому совестно становится за свой выигрыш, и потому где приглашает он всех своих вчерашних друзей отыграться у него сегодня вечером. На нынешний раз гусару пришлось повторить даже с избытком все количество вчерашних возлияний, прежде чем успела составиться игра. Князь Чечевинский напомнил ему вчерашнее обещание уступить место банкомета. Тот, конечно, не поперечил. Князь стал метать. Гусар полудремля уселся против него, а тот, воспользовавшись удобной минутой, взял да и передернул. «Атанде!» — остановил внезапно хозяин и, к неописанному удивлению гостей, проговорил это слово трезвым голосом и совершенно трезвым видом. «Позвольте-ка мне вашу колоду!» Тот, хочешь не хочешь, передал ему карты. «Теперь подойдите сюда», — предложил ему гусар, вдруг изменяя дружеское «ты» на официально сухое «вы». Князь подошел. «Станьте здесь, подле меня, справа, а вы, хоть, например, промолвил он, обращаясь к главному воротиле, становитесь с другой стороны. Да, и все вообще, господа, станьте и смотрите». Те до крайности и изумляясь почти беспрекословно, исполнили требования хозяина, высказанное таким решительным, безапелляционным тоном. Хозяин перекинул три-четыре карты и вдруг остановился, окинувший всех прямым твердым взглядом. «Видите ли?» — спросил он, обращаясь ко всем безлично. «Что такое?» — недоумело откликнулось несколько голосов. «Как что?» — «Известное дело!» — «Передержку!» — «Спрашиваю вас, видели ли?» — «Нет!» — «Нет!» — «Не видали!» Ну так смотрите еще, да повнимательнее смотрите. И опять перекинул две карты, видели? Ровно ничего, передернули те плечами. Да полно, что за мистификация, никакой тут передержки нет, заговорили они всем хором. Как нет, если я говорю, что передернул, возвысив голос, возразил гусар даже несколько оскорбленным тоном. «Смотрите пристальнее, я прокину еще, заметили?» Те только отрицательно пожали плечами. «Ну так вот, как передергивают порядочные люди», — с торжествующим видом сказал он, поднявшись с места, бросил на стол колоду и загреб в карман весь банк. «Сначала поучитесь, господа, чтобы играть со мною, а пока вы годитесь только на подкаретную игру с кучерами да с лакеями». То, что я вам показал, я называю «мертвым вальтом».